Глава 15. Лиса. Утро субботы для Лисы Кустанаевой было исполнено, как всегда, дел и забот. Весной, летом и осенью вплоть до ноября, а полноценных выходных приходилось только вздыхать украдкой. В офисе агрофирмы Славянка, занимавшей здание бывшей дирекции совхоза гиганта, и по субботам кипела работа. На носу была уборочная. Чибисов чуть свет уехал в который раз лично проверять состояние уборочной техники. В прошлом году он затеял менять большую часть парка сельхозмашин. Элиса помнила, какой это был несусветный кошмар, несмотря на все их упорное стремление к модернизации и прогрессу и все переплаченные сверхвозможного за импортную технику деньги. Чибисов позвонил в десятом часу в офис и попросил Лису, работавшую с документами в его кабинете, выбрать время и подъехать в церковь к отцу Феоктисту, чтобы окончательно обговорить с ним все, что касается завтрашней печальной годовщины – девяти дней со дня смерти Артема Хвощева. Еще ранее девять дней решено было отметить тихо и скорбно в домашнем кругу, без чужих, за упокойной службой в храме и поминальным обедом. В пятницу Чибисов, к большому удивлению Лисы, опять был в Москве, где снова, по его словам, навещал в госпитале хвощёва старшего После госпиталя он позвонил Лисе в офис из машины и сказал, что сильно устал и, скорее всего, заночует в новом отеле аэропорта Домодедово, Так он порой делал и раньше. Лиса это известие восприняла по-своему. После ужина в одиночестве Полина в столовую не пришла. Лиса, как обычно, по вечерам оседлала в конюшне лошадь и поехала кататься. С дороги она несколько раз звонила Павловскому, но его сотовый был выключен. Уже стемнело, когда Лиса подъехала к березовой роще на берегу Славянки. Это было их место. Порой они приезжали туда, даже не сговариваясь, но в этот вечер поляна под березами была пуста. Лиса спешилась, привязала лошадь к дереву и снова на удачу набрала номер Павловского. Впереди была целая ночь свободы, глупо было терять такой шанс. На этот раз Павловский ответил, но был таким, каким Лиса его не любила, колючим, раздраженным, почти грубым. У него и прежде случались такие странные перепады настроения, причем каждый раз докопаться до их истинной причины Лиса, хотя она никогда не была глупой в отношениях с мужчинами, не могла. Она вспоминала их последнее свидание здесь же, под этими самыми деревьями, его нетерпение и страсть, его настойчивость и силу, его азарт, его желание. Куда же все это могло исчезнуть за короткие часы их разлуки? Но это исчезло. Голос Павловского звучал тускло, в нем сквозила досада, чуть ли не злость. Если бы такая смена эмоций не случалась у него раньше, можно было бы решить, что он просто пытается отделаться, оборвать их связь. Но Лиса знала, не пройдет и нескольких дней, как он снова будет искать и добиваться ее, и чем настойчивее она будет уклоняться от встречи, тем упорнее он будет ее преследовать. Быть может, ему именно это нравилось в их связи? Непредсказуемость поступков, недоговоренность фраз, постоянная острая жажда перемен, и это зыбкое непостоянство. Но именно непостоянство и зыбкость уязвляли лису больнее всего. Это было прямым следствием хаоса, а он и так прочно поселился в стенах чибисовского дома. Лиса сидела одна на травянистом пригорке под березами, смеркалась. Пора было возвращаться домой. Ночь любви пропадала зря. И от этого хотелось кого-то ударить на наотмашь и без всякой жалости. Лиса представляла себе его лицо. Потом почти уже вытравленное из раненной изменой памяти лицо бывшего мужа. Потом лицо Полины. За спиной в темноте тревожно всхрапнула лошадь. Лиса поднялась, отвязала ее от дерева, погладила. Эту серую в яблоках кобылу-трехлетку купил для себя на Веневском конезаводе «Чибисов», но ездил на ней редко, от случая к случаю. Где-то далеко в лугах за рекой протяжно закричала ночная птица. Лиса вспомнила, как Павловский, любивший ночь, учил различать ее на слух эти странные звуки, голоса ночных птиц. Но она была плохой ученицей, ее в их встречах влекло совершенно другое. Крик повторился, стонущий первобытный. Повис в звенящей тишине над рекой, Лиса села в седло и поехала медленно и обреченно домой. И вот тут-то, при выезде на дорогу, лошадь снова испуганно всхрапнула, кося агатовым глазом в сторону. Лиса натянула повод, заставляя ее свернуть, но лошадь упиралась, прядала ушами, пятилась. С этой трехлеткой в яблоках, несмотря на всю ее внешнюю красоту, и прежде были проблемы. То ее внезапно пугала тень от кустов, то бросившаяся под копыта дворовая шавка, то громкий окрик, то автосигнал. Лиса послала упрямицу вперед, заставляя перейти с шага на рысь. Мало-помалу лошадь успокоилась и пошла ровнее. Походя, Лиса оглянулась назад, и ей внезапно показалось, что дорогу в том месте, которое она только что проехала, кто-то пересек и скрылся в прибрежных зарослях. Кто это был, Лиса разглядеть не смогла, в неярком свете месяца различила лишь, что этот кто-то, одет во что-то темное, длиннополое, вроде дождевика или брезентового Макинтоша. Об этом происшествии Лиса почти сразу же позабыла, а вспомнила на следующий день, совершенно случайно. В церковь к отцу она сумела выбраться из офиса только к обеду, церковь была построена на холме на полдороге между татарским хутором и деревней Столбовкой. По преданию, строили церковь в начале XIX века, помещики Волковы. Поближе к своему имению и в пику уже имевшейся в то время в богатом торговом селе Большом Рогатове церкви Преображения. У церковной ограды Лиса, она приехала на одной из служебных машин агрофирмы с водителем, увидела джип Чибисова. Он был уже здесь, приехав к отцу Феоктисту раньше, прямо с завода комбикормов. Лиса, сквозь солнцезащитные очки эскада, взглянула на высокую белую колокольню. Чибисов так носился с пожертвованием церкви колоколов, так был этим занят. Он радовался, как ребенок, обсуждая эскизы литья с художником Бранковичем. Жарко спорил с отцом-феоктистом на богословские темы, ни черта в них не понимая. И вот эти колокола, оказывается, теперь нужны только для того, чтобы звонить, оповещая всю округу о похоронах. а затем о печальных, наводящих черную тоску годовщинах, девяти днях, сорока. В церкви, куда она заглянула, вездесущие приходские старухи, мывшие после обедни полы, сообщили ей, что отец-настоятель у себя вместе с Чибисовым и стариком Кошкиным. Дом священника примыкал сзади к церкви. В те времена, когда здесь, на церковном дворе, помещался склад сельхозинвентаря, в доме располагалась за год контора райпотребсоюза, И скольких усилий отцу фиактисту и денег спонсору Чибисову стоило привести после всего этого храм и дом в пристойный божеский вид. Жена отца фиактиста, бывшая учительница физкультуры, а ныне, как называли ее приходские старухи, матушка-настоятельница, вот уже месяц, как отсутствовала в Славяно-Лужье, гостила у сестры в Питере, где заканчивал мореходное училище, их с отцом фиактистом единственный сын. Лиса знала, что настоятель славяно-лужского храма очень гордится сыном. И, поворачивая к дому, готовила вежливые вопросы об успехах молодого морехода, чтобы хоть как-то разбавить и оживить тоскливое обсуждение завтрашней заупокойной службы. У дома на веревке сушился растянутый на санцепеке черный непромокаемый дождевик. Лиса равнодушно прошла мимо, потом оглянулась, замедлила шаг. От дождевика разила сырой плесенью и тиной. «Ну, тогда до завтра, Михаил Петрович. Ключ я Марии Егоровне оставлю до вечера. Когда цветы доставят, пусть у нее возьмут и отрезницы тоже». На крыльцо из дома вышли отец феоктист и Чибисов. «Миша, вот и я», — Лиса помахала Чибисову рукой, приветливо, нежно улыбаясь. Этим утром в субботу она опять была с ним особенно ласково, потому что что-то в Чибисове ее все таки смутно настораживало. Позвонив вчера вечером и твердо сказав, что заночует в отеле, он примчался сюда среди ночи. А точно ли он ездил в Москву в такую даль и второй день подряд? Усомнилась Лиса. Может, он просто сказал мне это специально, чтобы... Мы обо всем уже договорились. Чебесов грузно сошел по ступенькам. Я тебя, Лизочек, прогонял сюда только зря. Ничего, немножко проветрилось. Тебя в офисе ждет куча народа. И стула дважды звонили из Хващевского спиртзавода насчет доверенности, которую тебе Антон Анатольевич подписал. Здравствуйте, отец феоктист! поздоровалась лиса. Здравствуйте, Елизавета Максимовна! Бравым капитанским баритоном приветствовал ее священник. Чибисов кивнул ему, обнял лису за плечи и развернул к своей машине. Отец феоктист провожал их долгим взглядом со своего пасторского крыльца. Ты не знаешь, он что, на рыбалке вчера, что ли, был? — спросила Лиса Чибисова, когда они вышли за ограду. — Он? — Не знаю, мы об этом не говорили. А что? — Так, ничего. Лиса кивнула на болтавшийся на веревке дождевик. — Тоже мне капитан Крюк нашелся.